Глава пятьдесят шестая Мне снился кошмар, в котором я барахталась, как попавшая в паутину муха, и не могла найти выхода. Надо мной кружились смутные тени, принимавшие облик то Джона, то Адама. Я вздрогнула и проснулась. Но кошмар продолжался. Почему-то я была не в своей каюте на Аурелии, а в том же заброшенном здании, которое мне снилось. Обвела помещение глазами и заметила, что в кресле сидит какой-то человек. Молодой, совсем еще юноша, но под черной футболкой бугрились накачанные мышцы. Почувствовав мой взгляд, он открыл глаза. «Ну, привет, Соня!» Улыбнулся озорной мальчишеской улыбкой, как будто сам только что не спал. «Ты кто?» — вместо приветствия спросила я. «Твой ангел-хранитель». Снова сверкнул зубами. «Собирайся». «Куда?» Я по-прежнему ничего не понимала. «Поедешь домой». «Я не могу домой. Мне нужно на Аурелию и Джону позвонить. Он, наверное, уже волнуется». «Уже не волнуется», — хмыкнул незнакомец. «Пойдем». «Я никуда с тобой не пойду», — начинала злиться. «Что это за настойчивый юноша?» «И чего ко мне привязался? У меня и так голова болит, пить жутко хочется, и вообще состояние нестояние. Я не знаю, кто ты такой, и не хочу знать. Просто оставь меня в покое». «Окей». А вот он и не думал терять хорошее настроение. «Я работаю на мистера Джона Кэлтона. У меня приказ доставить тебя домой, и я собираюсь его выполнить». С твоего согласия или без него?» На последнем предложении он так на меня посмотрел. Что стало понятно, если не пойду по своей воле, закинет на плечо и понесет. «Подожди». Вдруг дошло до меня. «Ты работаешь на Джона?» «Как так? А где он сам? Еще в Нью-Йорке?» Он вернулся вчера вечером. Вызвал меня сюда и велел присмотреть за тобой. А когда проснешься... Отвезти тебя в аэропорт и посадить на самолет. Но я не понимаю. И я действительно ничего не понимала. Меня чем-то опоили. Адам Келтон, он связал меня и заставил принять какую-то таблетку. Я совсем ничего не помню. Я не знаю, что здесь произошло. Ты славно вчера повеселилась вместе с Адамом. И мистер Кэлтон застукал вас на горячем. Кажется, в его глазах появилось сочувствие. «О, Боже! Этот урод меня изнасиловал!» Осознание масштаба случившейся со мной беды накрыло с головой. Джон был здесь. Он увидел меня и решил, что я изменяла ему сыном. Какой ужас! Я даже не могла представить, что он пережил, когда застал нас вместе. Сначала Меридит... «Теперь я... Выдержит ли он такой удар?» «Мне надо поговорить с ним», — решение созрело мгновенно. «Я смогу все объяснить. Они подстроили все это, Адам и Меридит. Это она передала записку от тети Кати. А я еще думала, что не так. Она написала бы мне по-русски, понимаешь? По-русски, а не по-английски. Какая же я дура!» Закрыла лицо руками и несколько секунд сидела так. Бесполезно. Если Джон был здесь, он уже сделал свои выводы. «Он ведь не станет меня слушать, да?» Парень покачал головой. «Мне очень жаль, но нужно ехать. Скоро твой самолет». «Ну, конечно. Джон не хочет больше меня видеть, поэтому и прислал этого». «Как тебя зовут?» Питер. Слушай, Питер, домой мне совершенно не хотелось. Там я сойду с ума от собственных мыслей и невозможности что-либо изменить. Ты должен отправить меня в какой-то определенный город? Нет, куда ты скажешь? Окей, я полечу в Берлин. Снаружи стояла большая черная машина. Я даже не заметила ее марку. Да и важно ли это было теперь? Мои вещи. Спросила у Питера. В багажнике. Он сел за руль и, перегнувшись назад, достал с заднего сиденья мою сумочку. Там был паспорт, кошелек с более чем скромной наличностью и мой телефон. Я обрадовалась. Хотя бы смогу позвонить тете Кате и предупредить о своем приезде. Телефон по-прежнему не включался. — У тебя есть зарядка? Питер открыл бардачок и протянул мне зарядное устройство. Я подключила телефон. Прошла минута, другая, но он так и остался темным куском пластика. «Да что ж это такое?» Потрясла им в тщетной надежде, что поможет. «Дай-ка сюда». Питер выхватил у меня смартфон, ловко вскрыл заднюю крышку. «Молодец, Мэридит, ничего не упустила». Горько хмыкнула я. У телефона отсутствовала батарея. Разумеется, я не могла никому позвонить. В аэропорту я направилась в туалет. Хотелось привести себя в порядок. Было противно думать, что Адам меня касался. О чем-то ином думать и вовсе не хотелось. К моей радости следы насилия отсутствовали, и вообще не похоже, чтобы у меня был секс. Это немного приободрило. Надеюсь, все-таки у меня ничего не было с Адамом. Может, не так все плохо, как кажется. Мне повезло попасть на прямой рейс, и через три с половиной часа я уже была в Берлине. Город встретил меня солнечным днем, словно пытаясь убедить, что темная полоса уже закончилась. Но на душе было пасмурно. Подъезжая к дому тети Кати, я очень волновалась. Вдруг они с мужем куда-то уехали? Все-таки я не смогла их предупредить. Таксист помог мне вытащить из багажника чемоданы, и я осталась одна перед домом. Словно и не было этих недель. Не было Аурели, Джона, нашей любви. Все это мне только приснилось. Сонечка! Тетя Катя, стуча каблуками, спустилась ко мне. Какими судьбами? Я не смогла ничего ответить, где-то в горле перемекнула. Ну, ну, милая, все будет хорошо. Пойдем в дом. Она обняла меня за плечи и повела внутрь. Вил! Вдруг заорала она, и я чуть не отшатнулась. Вил, занеси в дом Сонины чемоданы!» Из кресла поднялся высокий худой старик и, громко поздоровавшись со мной, прошаркал мимо. Тетя Катя привела меня в ту же самую комнату, и Вильгельм снова вкатил мои чемоданы, стуча колесиками по полу. «Отдыхай, моя девочка, позже поговорим». Фрау Шмидт поцеловала меня в лоб, и они с мужем ушли. Я осталась одна. Легла на кровать... И разрыталась. Весь день я проспала. Уже вечером мы сидели с тетей Катей на кухне и разговаривали. Я рассказала обо всем, что со мной приключилось, а она уговаривала меня хоть что-нибудь съесть. Но обошлись мы одним бутербродом с сыром и чашкой горячего шоколада. Я была настолько опустошена, что ничего более существенного просто не могла бы съесть. Тетя Катя предложила погостить у них с Вильгельмом, пока не приду в себя». И я с радостью согласилась. У меня сейчас просто не было сил, чтобы продолжать войну с Жанной и выслушивать Мишкины упреки. Утром я разобрала чемоданы. В них были аккуратно сложены все мои вещи. И то, что покупал мне Джон во время круиза, тоже лежало здесь. Я подавила первый порыв выбросить все в мусорное ведро, удержала готовые пролиться слезы и решила... что просто это переживу. Взяла необходимую одежду, остальное прикрыла крышкой. Разберусь с этим позже, когда немного приду в себя. После завтрака мы отправились покупать мне новый телефон. Думаю, гонорар за последний перевод уже перечислили, и на карте должны быть деньги. В магазине я выбрала простенький смартфон, чтобы звонил, писал и имел выход в интернет. Больше во мне было не нужно. Я расплатилась картой за покупку, немного волнуюсь, но денег хватило. И я приободрилась, не все так плохо. Будем жить. У банкомата я попросила тетю Катю притормозить, чтобы снять немного налички на всякий случай. На телефон пришла СМС с остатком на счете. «Так, сколько у нас там?» «Сколько, сколько?» Я еще раз пересчитала нули, а затем еще раз, чтобы наверняка. — Тетя Катя, — протянула ей телефон, — я ничего не понимаю, что это такое. — Думаю, это оплата услуг сиделки, — улыбнулась она. — Какая оплата? Я же таки не работала сиделкой, просто отдыхала там, а потом... У нас с ним вообще роман начался. — Милая, — фрау Шмидт ласково погладила меня по плечу, — мистер Кэлтон. позаботился о твоем будущем. Ты можешь начать новую жизнь, где захочешь, и ни в чем не нуждаться. Если бы все было так просто. Ведь я нуждалась вовсе не в его деньгах, я нуждалась в нем самом. Поэтому приняла твердое решение ни в коем случае не брать этих денег. А вернувшись домой, первым делом узнать, как их можно вернуть отправителю. Пусть знает, что я гордая, и мне ничего от него не нужно. Никаких подачек, пусть на них и можно было купить несколько квартир в моем родном городе. Спустя какое-то время я остыла, смирилась, и не без постоянного внушения тети Кати приняла мысль, что Джона в моей жизни больше не будет. А значит, нужно двигаться дальше, и с деньгами это будет легче, чем без них. «Я не хочу возвращаться домой», — заявила через два дня. «Меня там никто не ждет», — тетя Катя согласно кивнула и поинтересовалась. «А куда ты хочешь?» «В Питер», — вдруг поняла я. «Всегда хотела там жить. Ну, или хотя бы побывать. А потом решу, что делать дальше». На следующий день фрау Шмидт проводила меня в аэропорт, крепко обняла и поцеловала. «Спасибо вам, тетя Катя». Я с трудом сдерживала слезы. «За все спасибо». «Я хочу, чтобы ты была счастлива, деточка, и чтобы твоя бабушка там, на небесах, была спокойна за тебя». «Я постараюсь», — улыбнулась ей и отправилась на посадку.